В дни тяжелых испытаний все они достойно выполняли свой высокий гражданский долг, долг советского человека. Они глубоко верили в победу нашего правого дела. Даже будучи оторванными от своей родины, они ни на минуту не теряли самообладания и уверенности в том, что советское правительство скоро вызволит их из фашистского логова. И действительно, советское правительство проявило огромную заботу о судьбе своих граждан, оставшихся в Берлине. Оно договорилось с правительством Швеции о том, чтобы последнее взяло на себя защиту интересов СССР в Германии. 29 июня Народный комиссариат иностранных дел направил шведской миссии в Москве памятную записку с предложениями об обмене сотрудников советской дипломатической службы и работников других советских учреждений в Германии на немецких дипломатов и других германских граждан, находившихся в СССР. 30 июня шведская миссия сообщила делу, что германская страна принимает советские предложения и выдвинула дату обмена. В тот же день Народный комиссариат иностранных дел еще раз подтвердил свое согласие и заявил, что советская сторона обязуется доставить всех немецких граждан, подлежащих обмену, на советско-турецкую границу. Передачу предполагалось произвести одновременно 5 июля. Конечно, все советские люди в посольском доме на Унтерден-Линден понимали, что гестаповцы в любой момент могут ворваться в здание, учинить обыск и произвести аресты. Это было тем более вероятно, что с 22 июня радио, печать, весь гитлеровский пропагандистский аппарат развернули ожесточенную кампанию против советского посольства, которое изображалось как центр шпионажа и подрывной работы против гитлеровского рейха. Пребывание советских людей в посольстве на Унтерден-Линден закончилось совершенно неожиданно. Около 12 часов ночи, 1 июля, поступило сообщение из германского МИД. Приготовиться в течение часа или полутора часов к переезду на железнодорожный вокзал. Неспокойно было на душе у сотрудников посольства, когда они покидали старинные здание посольства. Автомобили шли на большой скорости. Весь путь был оцеплен усиленными нарядами полиции и эсэсовскими патрулями. Впереди и сзади конвоировали эсэсовцы на мотоциклах. Сразу же по прибытии на вокзал советских людей разместили в отдельном поезде. Никто не предполагал тогда, что в нем придется прожить почти две недели. Вот что вспоминал один из участников событий Филиппов. «В первый же день войны наше правительство позаботилось о том, чтобы все советские граждане, оказавшиеся к этому времени в Германии и в оккупированной ею Европе, имели возможность вернуться на родину. Положение Советского Союза в вопросе обмена было тяжелым в том смысле, что советских граждан в Германии было около 1500 человек. Сюда были доставлены советские люди из Норвегии, Дании, Голландии, Бельгии, Финляндии. В то же время к началу войны в СССР оставалось всего 120 немецких представителей и членов их семей. Готовя нападение на СССР, гитлеровцы постепенно отозвали из Москвы членов семей своих дипломатов и других работников. Они также эвакуировали из СССР всех, кто не был там абсолютно необходим. Гитлеровские власти настаивали на том, чтобы правительство СССР из числа всех советских граждан отобрало лишь 120 человек. Они угрожали, что сами отберут этих лиц. Советское правительство отклонило эти требования фашистов, и они были вынуждены согласиться на общий обмен всех немцев на всех русских. Через посредничество Швеции и Болгарии договорились о том, что все советские граждане должны быть доставлены немецкими властями на турецко-болгарскую границу близ города Свиленград а немецкие граждане будут собраны у советско-турецкой границы близ города Ленинакан чтобы затем транспортировать и тех и других